Эпизод на парковке на Манро Стрит. Седьмого января две тысячи шестого года, понедельник. Клэр тридцать четыре, Генри сорок два. Клэр, мы крепко спим ранним зимним утром, когда начинает звонить телефон. Резко п р о с ы п а ю с ь сердце колотится и понимаю, что Генри лежит рядом. Тянется через меня к телефону, поднимает трубку. б р о с а ю взгляд на часы, четыре тридцать два. Да, говорит Генри. Долго слушает, я уже совсем проснулась. По его лицу ничего нельзя понять. Хорошо, оставайся там, мы сейчас будем. Наклоняется и вешает трубку. Кто это был? Я, это был я. Я на парковке на Манроу Стрит голый. На улице минус пятнадцать, господи, только бы машина завелась. Мы выпрыгиваем из постели и набрасываем вчерашнюю одежду. Прежде чем я успеваю надеть джинсы, Генри обувается, надевает пальто и бежит заводить машину. Швыряя рубашку Генри, длинные теплые штаны, джинсы, носки. ботинки, пальто, варежки и о д е я л а в сумку бужу альбу, н а д е в а ю на нее куртку и ботинки, и лечу с н е й в машину. Выезжаю с гаража, не прогрев как следует двигатель и машина глохнет. з а в о ж у снова. Мы сидим с минутой, я пробую опять. Вчера выпало шесть дюймов снега, и Энсли вся во льду. Альба хнычет, Генри успокаивает ее. Выехав на Лоуренс, я прибавляю скорости, и мы через десять минут доезжаем до магистрали. Здесь такой час никого нет. Гудит печка Хонда. На дозером небо становится светлее. Все голубое и оранжевое блестит от жуткого мороза. Проползаем до Лейкшордрайв, и у меня появляется сильное ощущение дежавю. Мороз, сонная тишина озера, натриевый свет фонарей. Я была здесь раньше. Я уже была здесь. Этот момент опутывает меня, он длится, уносит меня от странности происходящего. до понимания его двойственности, хотя мы движемся сквозь этот зимний городской пейзаж, время остановилось. Проезжаем Ирвин г Белмонт, п у л е р т о н Лос-Саль, сворачивая на Мичигане, летим по пустому коридору дорогих магазинов Оукстрит, Чикаго, Рэндольф Манро, и вот выезжаем в подземный бетонный мир парковки. Беру билет, который предлагает мне автомат призрачным женским голосом. и ж а й к северо-западному выходу, говорит Генри, т а к с о ф о н у будки охранника. Делаю, как он говорит. д е р ж а в е и с ч е з а е т Чувствую себя так, как будто меня покинул ангел-хранитель. Гараж фактически пустой. Пролетая через бесконечные желтые линии к таксофону, трубка болтается на проводе. Генри нет. Может, он вернулся в настоящее, а может нет. Генри смущен, и я тоже. Выходим из машины. Здесь холодно, изо рта появляется пар и исчезает. Мне кажется, нам не нужно уезжать, хотя я понятия не имею, что могло произойти. Иду к будке охранника и смотрю в о к о ш к е Охранника нет. Видеомониторы показывают пустой бетонный гараж. Черт, куда бы я рванул? Давай о б ъ е д е м вокруг. Возвращаемся в машину и проползаем через широкие пространства между колоннами, мимо знаков сбросить скорость, дополнительные парковочные места на стоянке. Не забывайте, где оставили машину. Генри нигде нет. Подавленно смотрим друг на друга. Откуда он пришел? Он не сказал. Молча возвращаемся домой. Альба спит, Генри смотрит в окно. Небо безоблачное и розовое на востоке. м а ш и н с т а н о в и т с я больше, люди едут на работу из пригорода. с т о я на светофоре на а г а с т р и т я слышу, как кричат чайки. Улицы темные от соли и воды. Город тихий, белый, запорошенный снегом. Все такое красивое. Я смотрю со стороны, как зритель в кино. Мы невредимы, но рано или поздно мы за это чертовски поплатимся.